Глава 10 Поход в Армению здорово выбил Ремира из колеи, начиная уже с того, что на работу они с Максом заявились на полтора часа позже положенного, хотя он взял себе за правило по возможности не опаздывать. При всем при этом, если Астафьев был бодр и энергичен, как будто и не он вчера хлебал гранатовое вино, как воду, то Ремира так и тянула в комнату отдыха прикорнуть. До обеда он еще кое-как продюжил, а потом закрылся у себя и, скинув туфли, растянулся на диване. Доспал недоспанное и вроде полегчало. Но все равно и после обеда из кабинета не выходил. Ордонанс рассылал по почте, контролировал по телефону и даже встречу с директором экспресс-доставки перенес на после праздников. Уже в конце дня от Косымова прилетело по электронке сообщение с копией коммерческому директору, неутомимый Астафьев, Как раз заскочил с какой-то новой идеей по развитию сетей. Подожди минуту, тут депеша от маркетинга пришла. Ремир кликнул по конвертику. Уважаемый Ремир Эльдарович, по поводу оттока трафика двух наших vip клиентов удалось выяснить следующее. И Соул, и Облмаш частично перешли к оператору Сарма Телеком. Оператор на рынке совсем недавно, а именно в Егрюл зарегистрирован всего год назад. Егрюл. Единый госреестр, где регистрируются все юридические лица. Окучивает в основном новые жилые комплексы за пределами города. Каналы арендуют у Ростелекома. Генеральный директор Сарма Телеком Назаренко Даниил Романович. Ремир на мгновение подвис, неотрывно глядя в монитор. Это ведь наверняка он, чертов Назар. Ремир набрал его имя в поиске, и Гугл с готовностью вывалил уйму ссылок, в том числе и с фотографиями. Точно. «Он. Только какой вид у него неважнецкий? Заплывший весь, плешивый, лет на десять старше себя выглядит. Но это он, сомнений никаких». «Что такое?» — обеспокоился Астафьев. «Ничего», — задумчиво ответил Ремир, просматривая результаты поиска. «Ну и как это понимать? Откуда он только выплыл? Сарма, блин, телеком. Почему он вообще сунулся в связь? Его же отец строительством неплохо занимался». «Просто у тебя такое лицо сделалось?» Но Ремир пропустил замечание Макса мимо ушей. «Странно все это», — думал он. «И даже как-то подозрительно. Три дня назад вдруг появилась неоткуда Горностаева. Сегодня Назаренко. Не слишком ли много приветов из прошлого за столь короткое время?» В банальное совпадение верилось с трудом. А если еще принять во внимание грядущий тендер и випов, уплывающих из-под носа, картина складывалась малоприятная — Во всяком случае, тут было о чем призадуматься. Ремир велел Алине немедленно вызвать Косымова и Стоянова. Коммерческий явился сразу, он сидел на этом же, на седьмом этаже, а спустя пару минут пришел начальник отдела маркетинга. «Откуда сведения?» Кивнув на экран монитора, Ремир обратился к Косымову. «У меня одноклассник, менеджер по продажам в Суоле. По моей просьбе все выяснил. Сарма Телеком вышли на них два месяца назад и сразу перебили нашу цену. Самое интересное, что они как бы-то точно знали, что именно им нужно, как, в каких объемах. В общем, предложили все то же, что даем мы, но на 5% дешевле. С облмашем после этого разговаривал уже я сам, вот буквально час назад. Та же ситуация. Но есть еще кое-что. В Алюкоме работает мой, ну, неважно, в общем, родственник. Я вот прямо сейчас звонил ему. Оказывается, и туда пришло коммерческое предложение от той же Сармы, И предлагают они снова не на обум, а именно то, что тем нужно. И опять же, на 5% дешевле. Но у них там в Алюкоме всё сложно с договорами, поэтому они сказали, что до конца года ничего менять не будут. Ремир нахмурился. Это вообще нонсенс, чтобы какой-то мелкий, недавно вылупившийся оператор вел себя настолько нагло и агрессивно. Это там какие капиталы и связи должны стоять, чтобы вот так борзеть? «И что это за Наполеон такой у нас выискался?» Включился в разговор Астафьев. Ремир повернул к нему монитор. «Назаренко, Назаренко, что-то знакомая фамилия, а не он директор Сибстроя? «Он», — мрачно кивнул Ремир. «А это его сын». «Да-да, Сарма предоставляет интернет как раз во всех жилых комплексах Сибстроя. подхватил Касымов. «Но я не пойму, как они на наших ВИПов вышли с таким ювелирно-точным предложением?» «Да что тут непонятного?» — хмыкнул Астафьев. «Ясно же, кто-то им сливает их. Вообще, Рем, надо срочно узнать, кто, иначе ведь и тендер с авиазаводом сольют». «А ты чего молчишь?» — Ремир повернулся к притихшему Стоянову. «Тебе, мать твою, не о батлах в танчиках надо было думать, а о том, что творится в реале. Это вот все твои клиенты. Ты их отработал, а теперь они уходят, и ты даже не в курсе. Мне зачем такой коммерческий?» «Вон Косымов, оказывается, куда шустрее». Ремир Эльдарович, я завтра же, ну то есть после праздников с ними проведу переговоры. Я, я в хороших отношениях с их руководством. Все, ступайте. Мне подумать надо. Стоянов и Косымов тотчас удалились. Макс остался, но с разговорами не лез, молча прохаживался вдоль полок, почти полностью занимавших одну из стен, разглядывал статуэтки, кубки, сувениры, книги, как будто впервые видел. На самом деле просто знал, что когда Далматов вот так замыкается, лучше его не тормошить. Когда дозреет, скажет сам. Ситуация и впрямь вырисовывалась припаршивая, даже если б то был не Назар, а любой другой, кто угодно. Ну а тут и вовсе, просто пакость, а не ситуация. Но больше прочего тревожила все та же навязчивая мыслишка. Почему Назаренко и Горностаева появились у него на пути практически одновременно? А вдруг они до сих пор вместе, и она — этакая Мата Хари? Но он сам ведь ее выбрал из огромного списка, причем наткнулся случайно. Они же не могли знать заранее, что он выберет именно ее. Да и Випов, если кто и слил, то уж точно не она, а тот, кто здесь работает не первый месяц. И всё же в свете этой ситуации Горностаева теперь внушала еще большее подозрение, и собственная выходка взять ее на работу для непонятного даже самому себе куража выглядела совсем уж идиотской. Оксана Штейн сегодня отчиталась, что все трое явились вовремя, осваиваются. Надо бы ей сказать, чтобы ничего такого Горностаева и не доверяла. Пусть бумажки перекладывает, неважные или еще какой-нибудь рутиной занимается. но чтоб никакого доступа к документам, что несут коммерческую тайну. Он снова открыл ее резюме. Тут на фото она выглядела иначе. Моложе, задорнее. Интересно, в чем она сегодня заявилась на работу? Что-то он забыл спросить об этом у Штейн. Может поручить безопасникам пробить ее? Во всяком случае, тогда он будет знать наверняка, есть у нее связь с Назаренко или нет. «С кем у нее там связь, ему, естественно, плевать», рассуждал он. Это просто важно для бизнеса, а так ничего личного. Хотя с Назаренко трудно обойтись без личного, даже несмотря на то, что когда-то он уже отомстил ему за унижение. Отомстил-то, правда, по-детски. Ну так и лет ему тогда было сколько. Едва восемнадцать стукнуло, а больше ума еще не хватило. Тогда, спустя два года после истории в голубых елях, Ремир отыскал Назаренко. К счастью, отыскать его оказалось проще пареной репы. Спасибо все тем же соцсетям. Тот постил себя в большом количестве и во всех ракурсах. Информацией делился менее охотно, но все же основное Ремир извлек. Назар учился на юридическом и как раз перешел на третий курс. Пришлось, правда, пару дней покараулить впустую, но на третий раз удача улыбнулась. Уже на подходе к институту Ремир увидел его в окружении сокурсников, двух парней и трех девчонок. Назаренко его не узнал поначалу. хлопал недоуменно глазами, посмеивался, оглядываясь на свою компанию. Конечно, за два года Ремир сильно вырос, стал выше него, к тому же раздался в плечах, окреп. Сказались и усиленные тренировки карате кёкусинкай. «Да ты не парь мне мозг!» — хохотнул Назаренко. «Ты скажи прямо, кто ты и что тебе от меня надо?» Ремир отхлебнул из банки колу и тихо произнес: «Маугли». И тот сразу же вспомнил. Правда, вглядывался несколько секунд недоверчиво, на шрам под глазом пялился, но все же вспомнил, признал. Ремир видел, как менялось выражение его лица. Всю гамму наблюдал, от удивления до замешательства и страха. Назаренко он тогда попросту избил. но ну, хорошенько так избил. А потом на него, скрюченного на земле в позе эмбриона, вылил остатки колы. Досталось и двум его дружкам. Их вообще-то трогать не хотел, те просто под горячую руку подвернулись. Кинулись на помощь приятелю. Тренер всего этого крепко не одобрил бы, но было плевать. Этот момент он долго вынашивал, да и не впервые ему нарушать заповеди каратиста. Точнее, гибко истолковывать. Так, например, он разобрался и с новыми одноклассниками, которые взяли в моду поджидать его после уроков и бить толпой. Это у них называлось «прописка». И отчиму навалял от души при первой же возможности. Тот ведь убедил мать, что не стоит тратиться на дорогую гимназию, когда можно отдать пацана в обычную школу, и плевать, что тем самым они пустили коту под хвост все минувшие годы учебы, кучу денег, и самое главное, и самое прискорбное, лишили его возможности попасть на САФ. Куда иначе просто не пробиться. САФ. Сибирско-американский факультет госунивера. Жутко престижный, где взращивают топовых менеджеров и управленцев. Опять же, отчим наускивал мать спускать капиталы в трубу и жить на широкую ногу, вместо того, чтобы развивать технологии, и в итоге едва не довел компанию до ручки. Он не давал встречаться с отцовскими родственниками и распродал за бесценок фамильную коллекцию старинного оружия — гордость отца. Да много всего было. И если бы не Остафьев, который всегда оказывался рядом в самый нужный момент, то Ремир, наверное, совершил бы что-нибудь непоправимое. Макс, кстати, и отвел его на карате. заметив непроходящие синяки, и даже платил Федерации из собственного кармана, потому что мать и тут с подачи Толика но отрез отказалась от лишних трат. Впрочем, Макс, пацифист по природе, тоже не одобрил бы таких методов, так что ему Ремир про Назара никогда не рассказывал. После того случая они встречались с Назаренко еще раз, случайно, на Байкальском экономическом форуме. Оба друг друга узнали мгновенно — и оба сделали вид, что друг друга не знают. Назаренко тогда, помнится, был юристом у своего отца, и вот какого черта его вдруг в связь потянуло. Последнюю фразу Ремир, оказывается, произнес вслух, потому что Макс тут же отозвался. «Ты про этого Назаренко? Что, знакомый твой?» «Виделись». «И что за тип?» Ремир скривился. Макс, понимающе хмыкнул. В животе вдруг протяжно заурчало. «Голодный, что ли?» — усмехнулся Макс. — Ну, есть немного. — Я обед продрых. — Так пойдем в кофебар спустимся? — Можно. Они вышли в приемную. Сразу сию секунду возникло тоже удушающее напряженное чувство, будто в воздухе застыло предощущение грозы и бури, ну или еще чего-то такого же стихийного и неконтролируемого. И точно. Рядом со стойкой Алины стояла она, Горностаева. Ремир тотчас утратил нить разговора, И вообще забыл, куда они направились, зачем. Уйти бы скорее, от греха. Но нет, зачем-то остановился, уставился ей в затылок, в спину. Под полупрозрачной тканью явственно просвечивала кожа, позвонки, тонкие бретельки. Во рту мгновенно пересохло. Еле смог от нее отвлечься, повернулся к Максу, а у самого взгляд заволокло, мыслей здравых ни одной. Остафьев перехватил взгляд, посмотрел на Полину, И сразу расплылся в улыбке, но я же говорил, я же так и знал. Вот эта улыбка и привела Ремиров в чувство. Отрезвила, словно пощечина. «Полина Андреевна!» — позвал ее. Голос звенел сталью. но хоть голосом владел, слава богу. Только дернул же черт на ноги ее зачем-то посмотреть. Она повернулась и, конечно же, увидела, куда он так пялится. И все равно лишь раза с пятого получилось оторвать взгляд от ее ног, чтобы тотчас увязнуть в глазах. Однако невероятно, но факт, сумел же при этом высказать все, что хотел. Вообще он сам не мог объяснить, почему вдруг захотелось причинить ей боль именно сейчас, именно вот так. А почему, собственно, нет, рассуждал он, пока ехал с Максом в лифте и рассеянно кивал его словам, смысл которых почему-то не улавливался. Во-первых, ведь изначально так и планировалось. А во-вторых, любой своей сотруднице он тоже выдал бы отповедь в подобной ситуации. Правило есть правило. и нарушать его не моги. Ибо с такой малости все и начинается. Сегодня человек приходит в чем вздумается, завтра опаздывает, послезавтра появляются мысли «и так сойдет. А печальный итог этой расхлябанности ему уже известен. Так что да, любого бы за подобную вольность он однозначно отчитал. И никаких там угрызений совести и прочей глупости ни на секунду не почувствовал. Тут же почему-то неотвязно и противно свербело ощущение, будто поступил он как-то некрасиво, Мелочно, что ли. Хотя, если разобраться, но ну ведь прав. Задело ведь, а не просто так. Он еще можно сказать, подбирал выражение. Вот именно ей хотелось и не такое выдать, а все равно на душе было муторно. И муторно — это еще полбеды. Уж с совестью своей он как-нибудь договорится, настораживало другое. В тот момент он увидел в ее взгляде не страх, что наблюдал тысячу раз у всех, кого распекал, и не призыв, полное бесстыдства, как вчера на собеседовании, А нечто иное, чему дать название, он даже и не мог. Но вот это иное неведомым образом проникло в него, засело где-то в груди, да и в мыслях тоже. И Томила теперь пуще прежнего, не давая покоя. Почему она так на него смотрела? Бар внизу оказался уже закрыт, и Макс заманил Ремира в кафе через дорогу. Взяли по солянке и по плову. «Это она в Новоленина живет? – спросил вдруг Астафьев. Ремир хотел было ответить резко, потому что терпеть не мог посягательств на свое внутреннее пространство, даже со стороны Макса. Но тот увидел витражное окно Горностаеву вместе с программистом Никитой Хвощевским. Оба прошли на парковку, сели в его чайзер и укатили. Суп-то, остыл уже, заметил с усмешкой Макс. Ремир отбросил ложку и поднялся из-за стола, припечатав его взглядом. Куда ты? Садись, ешь! Аппетит пропал. Процедил он и вышел из кафе.